Глава сорок «О, великолепно! Все это просто даже трудно представить. Неужели подобное возможно?» Продолжала охоть Оливия и, находя случай удачным, приблизилась к коляске Германа, разглядывая ее детально и очень внимательно. «А вот это что за... м колёсико?» «Это устройство, позволяющее мне поднимать и опускать спинку кресла». Бернар тихонько примастившись в углу беседки, так, чтобы не мешать разговору господ, начал нервничать. Как всегда теперь, когда кто-либо, неодобренный его внутренним чутьем, приближался к господину слишком тесно. А Оливия, между прочим, совсем не вызывала у проницательного дядьки доверия, более того, пробуждала неодолимое интуитивное желание встать между ней и Германом всякий раз, когда та подходила к нему ближе, чем на два метра. Граф же, прекрасно замечая обеспокоенность слуги, напротив не только не противился, но и всячески поощрял. Сегодня более чем странное любопытство девицы. Подобное колесико имеется и вот здесь. Оно поднимает и опускает ноги. Таким образом, если покрутить их оба, я могу без всяких затруднений и посторонней помощи оказаться в положении лежа. Это очень удобно, когда возникает желание отдохнуть на воздухе в одиночестве. Удивительно! Оливия под одобрительными взглядами Германа окончательно осмелела и принялась изучать агрегат на ощупь. И главное, как замечательно все исполнено! Настоящее произведение искусства! А вот это что за странные проводки? Мне кажется, они немного портят впечатление от общего вида. Зачем они? Ведь пока ваше великолепное кресло, как я понимаю, не оснащено этим самым акуа. -ак... Аккумулятором, услужливо подсказал граф, да. О, любезная оливия это тросики. И они как раз не имеют никакого отношения к обсуждаемому изобретению господина Салимона. К сожалению, их пока не удалось спрятать в корпус всей конструкции, но они выполняют одну очень важную функцию. С помощью вот этого рычага, к которому подходят тросы, я могу в любой момент замедлить или остановить коляску, если она поехала слишком быстро. Бедный гном от беспокойства уже буквально пошел красными пятнами, а граф, проявляя, по его разумению, непростительную беспечность, с энтузиазмом продолжал свою подробнейшую лекцию. «С этими, как вы выразились, проводками нужно обращаться очень аккуратно. Если нечаянно нарушить систему, передвижение в кресле перестанет быть безопасным». Господин Саллиман обещал что-то придумать, чтобы скрыть их и защитить от случайного повреждения, но пока наш учёный слишком озабочен другими вопросами. — Ох, конечно, конечно! — Оливия с видом полного понимания ответственности отдернула ручки в белых укороченных перчатках от коляски графа и кротко сложила их на груди. Однако от Германа не ускользнуло то, с какой жадностью его гостья впитывала все сказанное и запоминала детали. «Да она взгляда отвести не могла от обсуждаемых механизмов, одного не учла» да и не могла предвидеть девица. Граф действительно был сегодня необычайно словоохотлив и откровенен с ней, однако не до конца. Рассказав противнице ровно столько, сколько посчитал нужным, кое о чем он все-таки умолчал, просто в голове его уже созрел план. Условившись, что послезавтра любезная Оливия снова навестит Германа, оба вплотную занялись детальной подготовкой к осуществлению замыслов, каждый своего. Она помчалась к няньке докладывать все, что было велено, и, наконец, удалось разузнать. А он... Граф вернулся в кабинет и взялся за составление послания принцу. «Марк, мне требуется помощь. Хочу устроить для Оливии приятный сюрприз, в котором никак не обойтись без твоего участия. Если ты не против небольшой авантюры и будешь рад не только словом, но и делом, вспомнить с другом счастливые моменты нашего детства, жду тебя в своем замке в 10 утра послезавтра. Да, еще одна маленькая важная просьба. Прихвати с собой, пожалуйста, самого доверенного человека из службы безопасности. На всякий случай. Хоть мне и удалось взять под контроль активность столичных журналистов, кто-то все равно может рискнуть устроить наблюдательный пост где-нибудь поблизости. А мне бы совсем не хотелось, чтобы нам помешали. Присутствие официального лица из гвардии Его Величества окончательно окоротит желание любого любопытствующего вторгаться в мою частную жизнь. Уверен, мне удалось тебя в достаточной степени заинтриговать. Заранее благодарен, с нетерпением жду нашей встречи и обещаю, что будет. Весело. Следующее письмо, в котором граф подробно изложил детали своей идеи, было адресовано и немедленно доставлено Ксении. Ответ напарницы оказался весьма экспрессивным. Впрочем, вполне ожидаемо. Парень даже не обиделся. Понимал, что все эти Ксюшины бурные и горячие эмоции продиктованы лишь беспокойством за его же голову. Переписка затянулась. Немало извели бумаги, прежде чем нашли компромиссное и действительно удачное решение. Герман, прости за прямоту, но ты осел, упрямый, дурной осел. Ты осознаешь, насколько опасную авантюру задумал? У меня больше не находится слов, чтобы отговорить тебя от этого безумия. Скажи просто, все надоело, хочу покончить жизнью, пав бесславной, глупой смертью. Без паники у меня все под контролем оливия знает только то что ей положено еще и принца в эту жесть втянул не терпится ухлопаться на глазах не только врагов но и друзей не налетался еще головой вниз герман последний раз прошу умоляю заклинаю отмени эту провокацию ты будешь абсолютно беззащитен никто не успеет тебе помочь хотя все ладно Валяясь свою дикую затею! Я придумала, как подстраховаться, чтобы ты реально не сверзился в тот овраг и не доломал себе к спине еще и шею! Идея супер! Молодец! Который раз убеждаюсь, голова у тебя варит! Мне действительно стало спокойнее, а без Марка нам не обойтись!» «Никого случайного я привлечь, сама понимаешь, не могу. Таков уж сценарий, а если Оливия не поведется, я легко смогу отшутиться и выкрутиться». Время до назначенного для решительного поединка утра пролетело как один миг. Служанку связную за какую-то незначительную, буквально высосанную из пальца провинность, заперли в наказание под замок. Герман справедливо рассудил, что не стоит рисковать. Девчонка не должна была даже случайно заметить происходящее в замке движения и сообщить о том противной стороне. Ксюша якобы по срочному приказу графа заставила отца оторваться от текущих дел и заняться некоторыми инженерными вопросами, в результате чего за стеной замка закипела не самая сложная, но важная и тщательно просчитанная Салеманом работа. И только Оливер жил своей вялой жизнью, ничего вокруг не замечая, последнее время Виконту как-то захандрилось. Герман сдается братец, что то ты темнишь как и ожидалось раззадоренное письмом друга любопытство принца пригнала того в графский замок ни свет ни заря даже раньше оговоренного времени темню ваше высочество ой темню легко согласился хозяин дома делая знак чтобы подавали кофе ты голоден еще как ответно рассмеялся марк Дожидаться завтрака в замке не было никаких сил. А у тебя тут такие запахи витают, что захлебнуться можно. Прости, Марк, пока придется обойтись миндальными гренками. Наш пир намечен на 10 часов. — Пир? — взметнул брови высочества. Оно рассказывай, чего затеял. — Твой будущий сюзерен не может более терпеть неведение и требует немедленного ответа. — Именем короны. Марк шутливо капризно притопнул ногой. «Я страшно напуган высочайшим гневом, о мой венценосный господин, но вынужден заявить, что придется еще немного потерпеть, иначе сюрприз просто перестанет быть сюрпризом». «Никогда не думал, что ты можешь становиться таким кровожадным тираном», театрально возмутился Марк, следуя за Германом в столовую. «По просьбе графа он приехал в сопровождении Крепкого» неразговорчивого мужчины в гвардейской форме с каменным лицом, тяжелым подбородком и цепким взглядом. Отказавшись от вежливого предложения позавтракать, тот молчаливо и спросил приказа приступить к непосредственным обязанностям и отправился на осмотр замковой территории. Герман и так знал. Что никого он там постороннего не найдет, но раз того требовала заявленная легенда, так тому и следовало быть. И все же чего мы ждем? Что-то ведь ты можешь сообщить мне уже сейчас, не унимался его высочество с большим энтузиазмом, уплетая нежные гренки в миндальной обсыпке с кусочками янтарного консервированного абрикоса. «Мы ждем, когда закончатся все необходимые приготовления», — уклончиво ответил граф. «А в этом доме не найдется чего-нибудь посущественней?» Принц с напускным огорчением оглядел опустевшее блюдо и взялся за кофейную чашечку. «Если бы ваше высочество должным образом придерживалось правил пунктуальности, то ему бы не пришлось сейчас терпеть такие страдания». «Но ты зануда!» — обиженно протянул Марк и насупился. «Такой же, как ваша госпожа Эмма, когда школит придворных дам и франтов». С ее появлением во дворце им, честное слово, стало грустно жить. Девицы растеряли страсть к легкомысленным интригам. щеголи веселость, и все теперь чувствуют себя подростками, подлежащими строгому воспитанию. «Что все так печально?» — рассмеялся граф. Да, в общем-то, нет. На самом деле, лично мне она не слишком докучает нравоучениями, при этом весьма приятно и интересно в общении. Мне даже нравится поболтать с ней за вечерними шахматами. Во дворце появился хоть один достойный собеседник, которому есть до меня дело, причем безо всякого тайного или явного меркантильного умысла. Как у нее дела? Мои гости будут очень рады узнать любые подробности, касаемые Эммы. Какие только сможешь передать. Какое-то время молодые люди безмятежно продолжали свою беседу, пока Марк вдруг не заметил некую возмутительную странность блюда. Подносы с разнообразной восхитительной снедью, истекавшей благоуханным соком и соусами, которая между прочим, с самого момента прибытия в замок будоражило его обоняние и гастрономическое воображение, проплывали в руках прислуги за окном куда-то в сторону ворот, и все соответственно мимо него.